Глава шестая. Отец выглядел так, словно его огрели чем-то тяжелым по голове. Удивление сменилось замешательством. Я впервые видел его в таком состоянии. Он глубоко вздохнул и быстро взял себя в руки. Теперь отец смотрел сурово, я бы даже сказал с подозрением, как будто не верил, что эти слова были произнесены мной. «Жалеешь, что родился чистокровным?» с расстановкой повторил он – и смерил меня убийственным взглядом. Тело покрылось холодным липким потом, ноги задрожали, еще чуть-чуть и подкосились бы. От былой уверенности не осталось и следа. Я сжал руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Его разочарованию не было предела. Не отрывая взгляда, отец медленно поднялся. Мне хотелось отвести глаза, спрятаться, забиться куда-нибудь и переждать бурю, но я заставлял себя, требовал «смотри ему прямо в глаза». Покажи, что ты уверен в своих словах, даже если внутри ты весь содрогаешься от страха». Когда внушительная фигура появилась напротив, ко мне пришло пугающее осознание. «Отец никогда не согласится с моим мнением, никогда не примет Скэрилла и не вернет Кевина. Я так и останусь для него чужаком, посягнувшим на все святое в этой семье и попытавшимся оспорить его авторитет. Я шел по лезвию ножа, рискуя всем». «Ты никогда не голодал, Готье!» Его голос звучал строго. «У тебя были дорогие игрушки в детстве. Ты учишься в лучшем заведении. Тебя окружают люди из высшего общества. Ты получаешь все, чего захочешь». Он давил каждым «ты» и «тебе» так, что становилось невыносимо слушать. «Любой каприз, любое пожелание. Я позволял тебе так много!» Отец весь клокотал от гнева Мне стало нечем дышать, будто резкими словами он бил под дых. «Видимо, я позволял тебе слишком много и тем самым избаловал. Ты не ценишь ничего из того, что у тебя есть. Этот полукровка...» — отец смотрел с презрением. «Он хитрый оборванец, вцепился в тебя клешнями и пользуется, а ты...» — он свирепо указал на меня пальцем. «Не замечаешь этого». «У тебя нет жизненного опыта, и ты доверяешь подумать только кому? Полукровкам! Ещё скажи, что жалеешь низших!» — крикнул он напоследок, от отчего я вздрогну. Я сдался и отвёл взгляд. Меня трясло. Он был прав, и в то же время я отказывался принимать это. Отец развернулся и подошёл к окну. Я был рад, что он больше не смотрел на меня, не сверлил уничижительным взглядом. Мы долго молчали. Я слышал веселые крики Габи с улицы. Кажется, она собирала букеты запавших листьев. Но ее голос был настолько далек, словно доносился из другого мира. Я уже было решил, что отец возненавидел меня, что не желает даже закончить разговор должным образом. Но тут он снова громко вздохнул. Это был тяжелый, полный печали вздох. «Твои слова больно ранили меня». «Жалею, что родился чистокровным». «Что бы сказала мама?» — задумчиво произнес отец. «Ты хотел бы родиться в другой семье, в семье полукровок? Тебе здесь плохо, поэтому ты попытался сбежать». Он знал о неудавшемся побеге, но ничего до этого мне не говорил. Я закусил губу, не зная, что ответить. Казалось, силы меня оставили, а голос потерян. Я просто мечтал, как можно скорее покинуть кабинет. Что я делаю не так? Ты хочешь, чтобы я относился к полукровкам как к равным? Ты хочешь дать им наши права? Давай поселим каждого полукровку в центре. Через неделю все будет изгажено, испорчено, осквернено. Отец снова начал заводиться, но остановил себя. Чуть помолчав, он продолжил спокойным голосом. Этот мир не просто так создал нас разными гатья. Почему одним до нас свыше темная материя, а другим нет? Не задумывался об этом? Так было предопределено. Одни хороши в управлении, другие в исполнении обязанностей, а третьи не способны ни на что. Посади кухарку руководить страной, и не выйдет ничего хорошего. Каждому свое место. Помедлив, отец тихо добавил. «Со временем ты поймешь». Я молчал, сдерживая слезы. Совсем не хотелось плакать при нем, как дитя. «Готье, не совершай моих ошибок. По молодости я тоже дружил с полукровками». Я ошеломленно возрился на отца, но он смотрел в окно. «Это не дружба. Они используют тебя, прекрасно понимая, что ты владеешь тем, чего у них нет — власти, денег, связей». отношения ради выгоды вы дружили тихо переспросил я он повернулся ко мне горькая улыбка коснулась его лица ты повторяешь мои ошибки тогда будучи молодым и наивным я разочаровался в дружбе не хочу чтобы это произошло и с тобой его голос смягчился казалось что он жалеет о своих грубых словах подойди Я неуверенно сделал пару шагов. Отец раскрыл руки, приглашая к себе. Наверное, я никогда не был так растерян, как сейчас. Он сделал шаг навстречу и, обнимая, притянул меня к себе. Вблизи он казался еще выше. Мужской парфюм, тот самый, что прочно ассоциировался у меня с отцом, сразу ударил в нос. Родной запах. Тот парфюм, который однажды давным-давно подарила ему мама, в глазах предательски защипала. Как бы я хотел сейчас обнять ее и тоже вот так стоять, ощущая тепло нежных рук, она бы поняла меня. Отцовская ладонь мягко легла мне на макушку. Щекой я чувствовал ткань шерстяного пиджака. «Как ты быстро вырос!» — проговорил он тихо с сожалением. «Я не хочу, чтобы полукровка обидел тебя». Отец избегал его имени. «Простите меня, пожалуйста, за тот раз». Внезапно начал я, не справляясь с нахлынувшими чувствами. Когда я воспользовался темной материей, я не хотел. Я знаю. Отец отпустил меня, и мы неловко встали рядом. Мне очень жаль, правда. Я место себе не находил. От переживаний я принялся щелкать пальцами, но мигом себя остановил, понимая, как это раздражает. Да, Гидеон рассказывал. Гидеон? Я поднял голову и посмотрел на отца. «Он наблюдает за тобой рассказывает о твоих делах». «Наблюдает? Рассказывает о моих делах? Гидеон?» Слишком много вопросов, от которых голова кругом Я чувствовал, что отец смягчился, поэтому решил осторожно вернуться к исходной теме. Первая моя речь, сказанная на эмоциях, вышла никудышной. «Теперь я решил пойти другим путем». Все еще было страшно с ним говорить, но то, как смущенно, с легкой долей неловкости он смотрел, придало сил. Значит, не мне одному тяжело давался этот разговор. «Отец, я понимаю ваши опасения по поводу...» Я решил, что будет разумно избегать имени Скэриэла. «Моих друзей. Но я взрослею и хочу сам узнать, кто мне друг, а кто нет. Методом проб и ошибок». Я молниеносно подбирал слова, вспоминая статью на тему отношений, которую прочитал час назад. «Я готов набивать шишки, но это будут мои шишки». Выделив голосом «мои», я серьезно продолжил. «Обещаю, что буду очень осторожен, и если что-то пойдет не так, то сразу вам все расскажу». Он смотрел долгим изучающим взглядом, словно пытался запомнить каждый дюйм моего лица. Я выдержал его взгляд, желая во что бы то ни стало идти до конца, потому что понимал, если не сейчас, то больше никогда у меня не получится с ним поговорить по душам. Возможно, впервые мы говорим как отец и сын, как близкие люди». Внезапно он кивнул. «Хорошо», — чуть жестче произнес отец, видимо, неуверенный в своем решении. «Ты можешь с ним видеться». Эта фраза далась ему тяжелее всего. «Но взамен я предложу тебе кое-что. Есть хороший психиатр, мне посоветовали. Ты не против сходить к ней на прием?» «Психиатр?» — меня передернуло. «Пара сеансов со специалистом, ничего серьезного». «Вы думаете, у меня крыша поехала?» — начал злиться я. «Не неси ерунды, Готье!» — недовольно выдал отец. Психиатр тебе нужен для экзамена по темной материи. Я знаю, что практика сложно дается, но ты силен. Он усмехнулся, как будто намекая на то, что я сбил его в холле. Значит, дело не в самой материи. Я нахмурился, не ожидая такого предложения. Звучало так, словно он действительно хотел помочь. Тогда вы разрешите дружить с кем я хочу? Я разрешаю тебе общаться и видеться со... Помедлив, он выплюнул. «Со Скэриэлом! Но если я узнаю, что он тебя использует, пеняй на себя!» Отец точно подбирал слова, как будто словосочетание «дружить» со Скэриэлом звучало оскорбительно. «Согласен. Пара сеансов с психиатром», — кивнул я в ответ. «Неужели мы пришли к компромиссу?» Выходил я из кабинета отца так, словно голыми руками поборол самого яростного льва на свете. И только, оказавшись в своей комнате, понял, что забыл спросить про Кевина. Через пару дней мы собрались у Скэриэла. Близнецы Брум явились, когда Скэриэл объяснял мне, почему ни Джерома, ни мистера Лоу нет дома. Они в запретных землях. Эдвард уехал по работе, а Джером встречается со своим старым другом. «Давно я их не видел». соскочился хихикнул он. Я пожал плечами. «Может». Ольвер вошел первым. Шагал он стремительно, на ходу стягивая пальто и небрежно бросив его на диван, вместо того, чтобы повесить. «Ну что? Прошу, не томи!» Практически взмолился Оливер, обращаясь к Скэриллу. Оливия ослепительно улыбалась нам и неторопливо складывала свой мятный шарф. «Привет, ребята!» — поприветствовала она нас. «Привет!» — ответил ей Скэрилл и повернулся к Оливеру. «Да, все в порядке, не переживай, я достал фотографии». «Господи, боже мой!» вздохнул с облегчением Оливер и плюхнулся на диван. Он выглядел так, словно впервые за долгое время успокоился. Оливия впорхнула в гостиную и легко села рядом с братом. Сегодня ее волосы были уложены в пучок. С такой прической я видел ее нечасто, но выглядела она, честно говоря, потрясающе в белом свитере с высоким воротником и в длинной до лодыжек бордовой юбке. Ей бы еще берет, вылитая француженка. «Мы вчера катались на лошадях», — поделилась она с нами. «Вам стоит присоединиться к нам». Не знаю, чья это была прихоть, но с недавнего времени близнецы начали посещать раз в неделю клуб верховой езды. До поступления в Академию Святых и Великих Гидеон тоже охотно посещал его и был без ума от лошадей. Я же предпочитал наблюдать за ними со стороны, особенно после того случая, когда конь Гидеона наступил мне на ногу. Может, именно в этом и кроется моя проблема с танцами». «Господи, Ви!» — внезапно с раздражением бросил Оливер и скривился, как от зубной боли. «Хватит строить и себя, принцессу!» «Прекрати срывать на мне свой гнев!» — холодно ответила она, повернувшись к брату. «Да они все знают!» — взревел Оливер, указывая на меня из Кэриэла. «Я рассказал им, что ты мне руку порезала и телефон утопила!» Мы со Скэриэлом переглянулись и замерли. Оба не знали, что еще добавить. Кажется, об этом знал только я, но Скэриэл не подал виду. «Рассказал?» — уточнила она. «Да-да!» — повторил брат. «Прекрати изображать бог знает кого! Будь с собой хоть здесь! Тебе самой не надоело?» Она замолчала, словно задумалась. Прошли долгие минуты, прежде чем Оливия что-то для себя осознала. Я чуть было не разинул рот, когда на ее ангельском личике появилась сердитая складка между бровей. Глаза неожиданно сузились, губы плотно сжались, и она с обидой посмотрела на брата. От прежней Оливии не осталось и следа. — Ну что ж, спасибо, — резко проговорила она. Оливер закатил глаза. Внезапно Оливия подняла руки и, поколдовав над пучком, вытащила четыре шпильки, затем небрежно размотала пряди и удовлетворенно выдохнула, когда копна волос тяжело опустилась на плечи. Она поправила волосы и произнесла. «Вы просто сейчас не понимаете меня. От пучка у меня аж голова заболела. Боже, как хорошо!» Простонала она и, запустив руки в волосы, помассировала кожу головы. пока мы со скррелом удивленно наблюдали за ней она торопливо стянула через голову свитер оставшийся белой майки сквозь которую просвечивал лифчик я залился краской и отвернулся к окну скрилл я буду тебе премногоблаго благодарна если ты дашь мне футболку мне и в майке неудобно стараясь не смотреть на нее я бросил беглый взгляд на лоу ага кивнул он завороженно глядя на оливию я даже не мог его упрекнуть в этом футболка с улыбкой повторила она, когда Скэрилл не сдвинулся с места. «Да, точно, сейчас!» Еще секунду он пялился, а затем бросился к лестнице. Единственным, кто ничему не удивился, был Оливер. Он нервно качал ногой и тер ладони. Да и в целом выглядел Брум все еще беспокойно, в то время как его сестра, кажется, чувствовала себя совершенно в своей тарелке. Когда Оливия надела черную футболку Скэра, то почти потонула в ней, комфортно устроившись на диване она положила ногу на ногу и довольным тоном выдала так-то лучше я иэрилл все еще смотрели на нее оба поражаясь внезапным изменениям. ну что бросила она вот я настоящая привыкайте а ты разгроми тут комнату и переверни стулья на кухне чтобы они точно познакомились с настоящей тобой проубнил оливер себе под нос за что получил локтем в бок ой «Хорошего поднемножку весело ответила Оливия. «Я же не хочу, чтобы они попадали в обморок. Как будто тебе вообще есть до них дело». «Иди к черту, милый», — нежным голосом проворковала она. Оливер громко хлопнул в ладоши, отчего я вздрогнул и резко встал. но ну, что там с фотками?» «Да зачем вам фотки?» — Оливия закатила глаза. Клянусь, в этот момент она выглядела так же, как Оливер. Потрясающее сходство. «Просто напиши заявление по поводу шантажа на этот кусок дерьма». Крепкие словечки, вылетавшие изо рта Оливии, поразили меня. «Так вот, что чувствовал отец, когда я высказал ему сегодня по поводу Скэриэлла. Теперь я его понимал». «Нет, отец так может узнать», — Оливер гневно посмотрел на нее. «И ты не смей ему говорить». «Больно надо», — бросила Оливия, отвернувшись. «В общем, — подал голос Скэриэлл, — есть кое-что». «Не самое лучшее качество, но что есть, с тем и будем работать». Он потянулся к рюкзаку и достал фотографии. «Вот». «Ну, хоть что-то», — нетерпеливо проговорил Оливер, протягивая руку. Я подошел ближе и принялся рассматривать снимки. Бернард — это, без сомнения, был он, хоть изображение и нечеткое, так еще сделанное в темном помещении. В окружении двух человек нагнулся к белой дорожке на столике. Усомниться в его действиях мог только наивный глупец. «Это лучшее, что я видел в своей жизни», — медленно проговорил Оливер, и Оливия прыснула от смеха. Брум повернулся к Скэриллу и восхищенно посмотрел на него. «Я не знаю, как тебя благодарить. Ты мне жизнь спас». «Я был рад помочь», — смущенно сказал Скэрилл. «Это просто охренеть», — оценил я. «Это что, он наркоман?» «Да хоть серийный маньяк!» — Оливер прижал снимки к груди. «Это мое спасение!» «Ага, похоже на кокаин!» — подтвердил Скэрилл. «Вот дела!» — только и смог вымолвить я. «А телефон ты зачем утопила?» — вдруг весело спросил Скэрилл у Оливии. «Потому что мой братец — глупый маленький мальчик. Считал, что если он будет долго упрашивать этого придурка, тот над ним сжалится». «Да какая уже разница!» беззлобно сказал Оливер, рассматривая снимки. «Пожалуйста, Бернард, пожалуйста, не надо. Я не могу достать список вопросов мистера Барнса. Ну, прошу тебя...» <связывая> спародировала Оливия Брата чуть понизив в тон. «А что оставалось делать?» вспылил Оливер. «Если бы не это...» Он помахал фотографиями. «Я бы сейчас повесился, честное слово». «Повесился? Как же?» насмешливо проговорила она. кто бы тебе разрешил истеричка сама истеричка не унимался оливер кто мне ладонь порезал у тебя проблемы с головой лечиться надо бешеная у кого проблемы с головой так это у тебя с ироничной улыбкой проговорила оливия и сладко добавила это же не я встречаюсь с мудаками «И так каждый день устало выдал оливер такого и врагу не пожелаешь а ладонь зачем — весело спросил Скорилл. Кажется, ситуация его только забавляла. «Молчи!» — гневно предостерег Оливер, глядя на сестру. Я уже заранее знал, что она точно не послушается. «Ну, после того, как я избавилась от его телефона, этот...» — Оливия не могла подобрать слова, чтобы точно описать брата. «Идиот! Собрался домой к Бернарду, чтобы умолять его на коленях». «Ладно, хватит мусолить прошлое!» — рявкнул Оливер. «У меня теперь другая проблема. Что дальше делать? Как шантажировать Бернарда?» «Хороший вопрос», — хитро улыбнулся Скэриэлл.